«Хороро!» Лейтенант Херен изо всех сил бежала по коридору. Лампы на стенах бешено мерцали, заставляя тени звучать стакката. А позади девушки, среди этой чертополосицы, по потолку бежало чудовище, черное, как смола, с маслянисто-блестящим телом, чужой. Она не видела его, но слышала, как скребутся когти о металл, и сердце от этого стучало в такт теням. Поворот, Еще поворот. Девушка впрыгнула в открытый люк, пробежала через комнату и шлепнула рукой по замку следующей двери. «Ну, давай, давай!» Звуки чужого приближались. «Давай же!» «Бип!» Замок пискнул и засветился красным. «Нет, нет!» И еще один хлопок по замку. пип И снова красный сигнал запертого замка. Хелен развернулась. Напротив нее замер чужой. Пасть с прозрачными зубами, казалось, улыбается. Острый хвост чудовища поднялся, готовясь к атаке. «Блин, блин, блин!» Из кармана девушки раздалась мелодия. Чужой зашипел и топнул лапой. Опустил хвост, отступил на шаг и мотнул головой, давая знак ответить на звонок. Девушка, дрожащей рукой, достала телефон и приложила к уху. «Алло!» «Да, мам, да на работе!» Чужой, похоже, хихикнул и сел на хвост, прислушиваясь к разговору. «Да, обедала. Да, где-то тепло. Мам, ну тут жарко, какая шапка?» «Хорошо, одену. Мам, я в миллиардах километрах от земли, тут нет мужчин. Когда буду? Через три года, два месяца, десять дней. Нет, не опоздаю. Хорошо, сразу к тебе. Да, обязательно. Да, про шапку не забуду. Все, пока целую». Хелен вздохнула и положила трубку. Чужой сочувственно кивнул ей и снова присел, изготавливаясь к прыжку. Девушка положила телефон в карман и достала пистолет. тр тр тр, -тр. Чужой опустил хвост, виновато развел лапами и вытащил из кладок на тушке чудную навитрацию. «Алло!» «Да, мам. Мам, я же просил не звонить мне, когда я на работе!» «Да, обедал. Да, не ел людей в сухомятку. Да, одет тепло. Мам, какая шапка! Я чужой, ты помнишь? Хорошо надену». Чужой грустным взглядом посмотрел на Херин и махнул лапой, разрешая уйти. Девушка развернулась и побежала прочь, а ей вслед несся голос чужого. «Я помню про день рождения тети Рымзы. Конечно, позвоню, поздравлю. Нет, я приду один. Нет, я не завел себе никакую девушку. Тут космическая станция, мама. Какая девушка?» Хеллен на бегу достала телефон и выключила. «Так, на всякий случай».